Глава 10. Мам, всё круто. Надеж, ты Ванна клёвая. Надежда Ивановна Рус. Говори правильно. Зоя, ничего страшного. Деткам в этом возрасте сложно выговаривать полное имя. Зоя подложила под спину ещё одну подушку, минимизировав давление на живот. Если вчера она думала, что хуже не будет, то сильно заблуждалась. Утром Зоя с трудом разлепила глаза, и то из-за того, что Русь начал осторожно будить маму и говорить, что в дверь кто-то стучится. Зоя даже стока не слышала. Лечитесь и ни о чём не беспокойтесь. Няня продолжила ненавязчиво улыбаться, наблюдая, как Русь бегает по номеру, собираясь «Вам, Зоя, побольше сейчас надо отдыхать и спать». «Это уже как получится». Надежда Ивановна вызывала у неё симпатию. Приятная женщина, чуть за пятьдесят, говорящая только по делу, не пытающаяся понравиться или произвести впечатление. Зоя даже подумывала о том, чтобы после того, как съедет с отеля и более-менее определиться с дальнейшей жизнью, пригласить Надежду Ивановну к себе и... и обсудить возможность присматривать за Русланом, если что-то не получится с садиком. Няни это всегда дорого. Ну а вдруг ей повезёт. Должна же когда-то и у Зои начаться белая полоса. Надежда Ивановна, мы в день знакомства с вами не обсудили. Скажите, а вы давно работаете няней? Женщина повернулась к ней. Одновременно, не выпуская из обзора мальчика, я не профессиональная няня, Зоя. Я думала, Назар вас предупредил. Назар без отчества. По спине Зои прошёлся холодок. Нет, не предупреждал. Зоя постаралась сохранить тоже нейтрально-приветливое выражение на лице. Ни к чему чужим людям знать её отношение к Ватарову. Зря, конечно, надо было, потому что доверять ребёнка незнакомым людям всегда сложно, продолжила говорить женщина. Я не оказываю услуг по присмотру за детьми. Назар обратился ко мне. Ему я не могу отказать. Почему? Вопрос сорвался с губ Зои прежде, чем она успела подумать о последствиях. Я присматривала за ним. Надежда Ивановна слегка повела плечами. А вы не местная, Зоя? Но я так понимаю, близки с Ватаровыми. Так. Ей бы остановиться, перестать расспрашивать угаманица. Интуиция шептала, что не следует больше ничего говорить на эту тему. Ватаровы запретное слово. Но что-то толкало Зою вперёд. Может быть, она не до конца отошла от обезбаливающих. На побережье я впервые. Я уже поняла. Не подумайте, что я сплетничаю. Нет. Историю похищения Люсиен Ватаровой знают многие. Пресса в то время тоже её освещала. Если бы не Люсиен, я не знаю, что бы со мной было. Вернее, как не знаю. Наверное, однажды я легла бы в ванну, прихватив с собой что-то острое, и больше никогда не проснулась бы. Не выдержала бы издевательств батыра. Я не знала. Зоя растерянно моргнула. Если бы недавно Зоя сама не пережила встречу с вооружёнными людьми, то слова Надежды Ивановны не восприняла бы столь остро. Современный человек, благодаря киноиндустрии, книгам и прочим развлекательным мероприятиям, начинает воспринимать убийство, криминал, ограбление и прочие ужасы едва ли необычно. Ну подумаешь, показывают в киношке, как снайпер или киллер перестрелял десятки, а то и сотни людей, крушит дома, бьёт машины. Это же всё ради благородных целей. Каких? Спасение дочки бандита? или что там ещё. Нас невольно заставляют сопереживать подобным персонажам. Но когда на твоего ребёнка наставляют дуло пистолета, всё меркнет перед глазами. Олесьенс послал меня. Они скосимым, если так можно сказать, дали мне возможность начать жизнь заново. Назар тогда совсем маленьким был. Я начала присматривать за ним. Он мне как сын. рос на моих глазах своих детей я не могу иметь к сожалению иногда мужчины в достижении своих целей не гнушаются ничем я готов руслан появился из ванной с маской для подводного плавания прыгая от нетерпения на одной ноге рассказ Надежды Ивановны больше походивший на некую исповедь в голове не укладывался Зоя честно сдерживала любопытство 15 минут. Смотрела на телефон, не открывала его. Потом схватила, разблокировала, открыла поисковик. Ещё через 10 минут она отложила в сторону телефон и прикрыла глаза. Зоя не застала девяностые и нулевые, лишь слышала, что в те времена бизнес вели ещё жёстче, чем сейчас. Не любила ни фильмы, ни книги про бандитов и передел России. Она всегда хотела тихой и спокойной жизни. Информация про похищение Люсиен Ватаровой имелась. Похищена жена известного владельца отелей. Владелец сети отелей примеряет траурный костюм. Известный предприниматель Марс Батыр не только похититель, в его доме обнаружен подпольный бордель. Один броский заголовок за другим. Сначала Зои никак не могла соединить воедино прочитанное. Уже то, что маму Назара похищали, никак не укладывалось в голове. Ему примерно было столько же, сколько сейчас Руслану. Дальше. Некий Батыр. Зоя так и не поняла, имя ли это всё же или кличка. Решил захватить отель принадлежащий Касиму Ватарову. Сначала предложил его выкупить. Как опять же писала пресса, за сущие копейки. Касим отказался. Тогда Батыр объявил ему войну. Правоохранительными органами были зафиксированы несколько перестрелок, но прямых доказательств не было. Не было обращения Касима Вадимовича и о похищении жены. Всё решалось самостоятельно. фигурировала ещё одна фамилия некий Ибрагим Саитов. При задержании батыра были освобождены несколько молоденьких женщин. Неужели одна из них Надежда Ивановна? Зоя провела рукой по лицу, потом по волосам. Что-то не складывалось в голове. И вообще, зачем она полезла в иннет? Её касались разборки Ватарова старшего? Нет, конечно. Большие деньги всегда доставались грязными методами. Взять хотя бы Олега. Иллюзии в отношении его мягкости развеялись у Зои быстро. Или она делала, как он говорил, или он применял более жёсткие меры. Бог с ним. Про Олега она думать не хотела. Они расстались. Договорились иногда созваниваться. На этом всё. Она желала ему счастья. Пусть он снова поднимется на те вершины, к которым стремился. Её больше зацепили слова няни Руслана. Точно они каким-то образом могли касаться и её. Возможно, она проводила параллель между тем, что пережил Руслан, и маленький Назар, или было ещё что-то. Как фамилия у невесты Назара. Зоя заёрзла на кровати. Касим же ей тогда говорил: «Зоя, моя семья близко дружит с одной семьёй. У них подросла дочь, и мы, родители, мечтаем, чтобы наши дети поженились. Назар должен на днях вернуться в родной город. Ты меня понимаешь, девочка?» Как же её фамилия? Или не говорил, или она уже не слушала после тех слов про отъезд. Именно тогда она решила, что Назар с ней играет. Если бы у него были серьёзные намерения в отношении Зои, он бы ей сказал про разговор родителей. А сейчас в голове мелькнула безумная мысль. А был ли сговор? Было ли сватовство? Зои застонала и начала быстро передвигаться, желая встать. Не сидеть, не лежать, она больше не могла. что хотела сделать, пока непонятно, но надо себя чем-то занять, иначе она же не могла ошибаться. Правда? Не могла. Нет, нет, и ещё раз нет, иначе голова закружилась, и Зоя притормозила, сжала виски руками. Тихо, тихо. Никаких резких движений. Звонок заставил её обернуться и посмотреть на экран. Звонил отец. Она тихо вздохнула и взяла трубку. Привет, пап. Привет, Зоя. Ты куда-то пропала? Зоя приехала в Казань сразу после школы. Почему не Москва, не Питер, а именно Казань? Там жила двоюродная сестра отца, которая обещала помочь Зое в первое время. Тётя Ирина на самом деле помогла. Предоставила жильё, потом нашла ей недорогую комнату в квартире, где жила ещё одна девушка. Также поспособствовала и поступлению в институт. Правда, на заочное отделение. Очное они не потянули бы. Зоя училась средне, не блистала оценками. ЕГЭ сдала неплохо, также со средними баллами, позволяющими ей поступить на бюджет не очень престижного вуза. У отца не было денег ни на репетиторов, ни на то, чтобы помочь с баллами. С отцом у Зои были неплохие отношения, но и не близкие. Мама умерла при родах. Отец воспитывал Зою как мог, умел и хотел. В их доме периодически появлялись женщины, с такой же периодичностью они и уходили. Кто-то пытался полюбить Зою, Некоторые откровенно ей пренебрегали и играли в маму лишь в присутствии отца. После того, как Зоя уехала, у отца появилась тётя Аня. Она продержалась всех дольше, и вроде бы как Аниса с отцом даже собирались оформить отношения официально, но до сих пор дальше разговоров дело не пошло. Руслана дед видел дважды: при рождении и год назад, когда Зоя прилетела к ним. «Зачем прилетала?» Она и сама не знала. Может, хотела услышать. «Доча, оставайся. Бросай ты нахрен своего богатого хмыря. Счастье не в деньгах. Справимся. Жить есть где. Руслана вырастим». Ничего подобного она не услышала. Да и спать им с Русланом постелили в гостиной. В спальне, которая когда-то была Зоиной. Теперь располагалась швейная тёти Ани. Зоя даже не стала говорить отцу, что с ней случилось несчастье и у неё сломана рука. Зачем? Жива, отдыхает, вот и славно. Папа, вы сами как? Приболел. Давление хлыщет, а до пенсии ещё 4 года. Как тётя Аня строчит? Как она ещё На этом разговор закончили, договорившись созвониться через пару недель. Зоя покрутила в руках телефон, открыла онлайн-банк и перевела отцу 20 тысяч. Больше пока не могла. В следующем месяце он также от неё будет ждать денег. Отец не просил, чтобы она ему помогала финансово. Ни разу. Это была её инициатива. Раньше Анна переводила более существенные суммы. Папа накопил на автомобиль, отремонтировал дом, причём собственными силами, о том, чтобы нанять работников, не шло и речи. После перевода пришло сообщение: "Спасибо". Зоя кивнула, хотя её никто и не видел. Ей нравилось помогать и делать что-то, жизнь пусть не намного, но лучше. Она всё же спустила ноги с кровати. И что дальше? посмотрела на руку в гипсе, потом на ногу в эластичном бинте. Весёленькая картина. Что тут скажешь? Кресло сама вчера попросила убрать. Одно его присутствие в номере давило неимоверно, и оно бессмысленно. Чтобы на него сесть, надо пользоваться обеими руками. Нога болела меньше. Если попробовать на неё встать, не рухнет же она на пол? В худшем случае снова опустится на кровать. Зоя хотела в туалет. Уперевшись здоровой ногой в пол и поддерживая тело здоровой рукой, Зоя уже начала подниматься, когда в дверь постучали. Сердце сделало в груди кульбит. А Зоя знала, кто стоит за дверью. Он. Назар сказал, что придёт утром. Войдите, крикнула Зоя. открыть дверь сама физически не могла как и сделать вид, что в номере никого нет он знал, что она никуда не выйдет дверь сразу же открылась и в номер вошёл Назар Зоя мысленно чертыхнулась почему она снова ведётся на него или это откат от той информации, которую она узнала от Надежды Ивановны и из интернета Горечь снова полоснула по груди. Назар, в отличие от неё, выглядел свежо, несмотря на выбор тёмных оттенков в одежде. Хотя, если присмотреться, то можно было заметить, что щетина на подбородке и скулах отросла со вчерашнего дня сильнее, и под глазами тёмные круги. С чего бы? Привет. Назар повернулся к ней спиной и что-то забрал из коридора. Как оказалось, медицинский стул со специальными поручнями для рук, с помощью которого можно как передвигаться, так и сидеть. Та самая горечь разрослась сильнее. Привет. Выдохнула Зоя, ещё не до конца понимая, что делать дальше. Надо же как-то реагировать на происходящее. Его забота обескураживала. Он не обязан был ничего делать для неё. Забрал из больницы Спасибо. Она говорила себе, что там она оказалась из-за Руслана. Кого она обманывала? Зоя не верила, что Назар продолжает к ней испытывать чувства. Слишком быстро вспыхнула в прошлом их любовь, сумасшедшая, безудержная. Зою не пришлось покорять, завоёвывать. Она сама влюбилась едва ли не с первого взгляда, увидела его. и сердце истошно забилось в груди, потянулось к нему. В тот вечер Зоя приняла приглашение Олега, потому что устала отказывать. С Шайским она познакомилась случайно. Переходила дорогу в неположенном месте. Он ехал, превысив скорость. Итог — он её всё же сбил. Пострадала Зоя не сильно, ободрала коленку. А вот запорванные джинсы особо обидно было. Зоя и Олег решили, что обойдутся без вмешательства правоохранительных органов. Он предложил загладить вину. Зоя, пребывающая в растерянности и расстроенная, согласилась на автомате, не думая, что взрослый, обеспеченный мужчина захочет продолжения. Она не видела себя в роли любовницы мужчины, годящегося ей в отцы. А Шайский был ровесником её папы. Зоя ошиблась. не приняв его настойчивость всерьёз. Назар подошёл ей по всем параметрам. Молодой, обаятельный, какой-то шальной. Смотрящий на неё так точно она единственная в мире. Никого больше нет, ни души. Для информации она переспала с ним на втором свидании, а рассталась с девственностью, не задумываясь. Потому что полюбила, поверила, что у них будет навсегда. Он тоже говорил, что любит и смотрел. Да, всегда смотрел. Стоило ей появиться в зоне его глаз. А сейчас тоже Зоя снова заёрзала, ничего не могла с собой поделать. Хотела бы не нервничать в его присутствии и не будить прошлое, не выдёргивать переболевшее, а не получалось. Он своим присутствием активировал все болезненные точки. Как у тебя самочувствие? Обезболивающее принимала? Не вижу необходимости. Назар нахмурился. Зря. Тебе Назар, пожалуйста. Она вскинула руку, останавливая его. Не нужна ей его забота. Не надо. Назар прошёл вглубь комнаты, попутно поставив стул у двери ванной. Из-за того, что номер был небольшим, присутствие мужчины воспринималось значительно ближе. Казалось, один шаг, и он будет вплотную к ней. Назар остановился в метре от кровати. Как скажешь, рвано отозвался мужчина и повёл шеей так, как если бы она у него затекла. Спорить с тобой я не буду. Вот и замечательно. Зоя упрямо вздёрнула подбородок кверху, не замечая, как сжимает пальцами покрывало. Я хочу тебе помочь. И я тебе помогу. Хочешь ты того или нет? Всё тем же напускным спокойным тоном продолжил Назар, не ласково смотря на девушку, всё же смотря. Мы с тобой в прошлом расстались нехорошо. Без объяснений я уехал домой. Ты меня не дождалась. Выбрала Шайского. Что ж, прошло 5 лет, и жизнь снова нас с тобой свела. Давай перестанем вспоминать то, что было. Ты повзрослела, я тоже изменился. Это нормально. Потому как ты не желаешь со мной общаться, смотришь из-под лобья, я пришёл к выводу, что у тебя остались на меня обиды. Я хочу извиниться за них, Зоя. Зоя ещё сильнее вцепилась в покрывало. Не к добру. То, что он говорит, и как говорит. Нет у меня на тебя обид, отозвалась она, надеясь, что голос не дрожит. Если нет, ещё лучше. Он ей не поверил. Отбирать у тебя Руслана тоже не планирую. Мне бы наоборот хотелось с тобой найти общий язык. Возможности, конечно. Его вот тон резко контрастировал с вчерашним. Я не люблю ссориться. Отлично. Так получилось, что ты сейчас лишена возможности жить как привыкла. Тебе нужна сиделка. Я вчера предложил, ты отказалась. Не передумала за ночь? Нет. Тогда сегодня я побуду в качестве твоей сиделки. Ты же в ванную хочешь. Прежде чем Зоя успела понять, на что намекает Ватаров, он преодолел разделяющее их расстояние, согнулся и с лёгкостью подхватил её на руки. Зоя возмущённо пискнула и инстинктивно вцепилась одной рукой в плечо, царапнув мужскую шею. Ты что творишь? Пусти меня! «Я закричу!» Последнее слово она произносила уже в ванной, куда её занёс Назар. «Кричи!» Всё тем же, неубиваемо спокойным голосом произнёс он и деловито поинтересовался. «Тебе стул поставить в поддон, или ты сначала лицо приведёшь в порядок?» Зоя покраснела. «Чёрт! Чёрт! Чёрт! Что он творит? Обиженная двадцатилетняя девочка шептала, чтобы она немедленно его послала, и куда подальше, лучше, в грубой форме. Взрослая женщина говорила, что хватит бадаться. Ей нужна помощь. Он её оказывает. Она не просила, он сам, и ей на самом деле надо остаться в ванной одной. Хотелось в туалет. Ещё больше хотелось освежить тело. Первая. Ничего кромельного с ней не случится. Просто надо представить, что между ней и Назаром ничего никогда не было. Если бы её в ванну отнёс мидбрат, стала бы она так яро сопротивляться. Неудобство от того, что рядом посторонний мужчина, она испытывала бы не более. Раздеться сама сможешь. Лицо Назара оказалось как-то очень близко, и все благие мысли о том, что между ними ничего не было, испарились поразительно быстро. Не перегибай палку, Ватаров. На его лице не дрогнул ни один мускул. Да что с ним сегодня такое?